Настя. Венеция. Март 1991 года. Утро в Венеции пахло иначе, чем в России. Настя приоткрыла один глаз и принюхалась Солнце, сырость и свежие булочки. Так, наверное, пахнут свобода и счастье. Она взглянула на часы. Раннесусветная, половина восьмого. Повернуться, что ли, на другой бок и еще подремать? Кровать у нее роскошная, подушка мягкая, одеяло пушистое. Все условия, чтоб дрыхнуть, хоть до десяти. Но солнце уже рвется сквозь неплотные шторы, щекочет жаркими лучами, требует. Просыпайся. Да зачем мне просыпаться? Эжен только в одиннадцать зайдет. Настя перевернулась на другой бок, закрыла глаза. Ну, разве можно заснуть, когда ты в Венеции? А прямо под окнами плещет канал слышен стук весел, грохот ящиков. Наверное, свежие фрукты в гостиничный ресторан подвезли. И по подоконнику цокают когтями итальянские голуби. А с улицы доносится фальшивый тенорок, «О соле мио!» Так и хочется подпеть. Настя еще в полусне дотянулась до телевизионного пульта. «Будем потихоньку просыпаться». Ей ужасно нравилось, что ящик можно смотреть прямо из постели, а каналы переключать дистанкой. В их синей квартире стоял допотопный рубин. Какое уж там дистанционное управление! Для полной иллюзии Дольчевита Настя дотянулась до шкафчика бара, выбрала бутылочку с соком из тропических фруктов и вальяжно раскинулась на подушках, отхлебнула сок, включила СНН, как раз показывали погоду. Настя снисходительно посмотрела на картинку с изображением Кремля и фыркнула, когда услышала, что в Москве плюс пять-семь дожди. Век бы в нее не возвращаться, в эту Москву. Ну и холодина, а здесь, в Венеции, люди в белых джинсах ходят. А самые закаленные даже в шортах. Ей, кстати, тоже нужно шорты купить. Ноги, слава богу, показать не стыдно. Постройней будут, чем у многих итальянок. Настя до сок. Плевать, что он стоит целых 2 доллара. И выбралась из постели. Ее обуревала жажда деятельности. Нужно решить, как одеться. Вымыть голову. Вчера она заметила, что весь народ сплошняком, включая даже уличных уборщиков, ходит со свежевымытыми волосами. Это вам не Москва. Затем накраситься, сходить на завтрак. Эжен сказал, что приходить в ресторан нужно пораньше, пока все самое вкусное не съели. А то в твоих трех звездах Народец ушлый. Разметут еду с утра пораньше. Кстати, о джинсах. Пойду посмотрю, отстиралось ли вчерашнее пятно. Ура! Не следа. Вечером она, как не устала, долго терла грязищу гостиничным жидким мылом, полоскала под раковиной, сушить уложила на батарею. Опасно, конечно, ткань может желтыми пятнами пойти, но пришлось рисковать. Очень уж хочется еще в белых джинсах пощеголять. Хорошо бы, конечно, юбочку купить. Тьфу ты, что я за трепишница! Но стыдно ей почему-то не стало. Живу, как умею, весело подумала Настя и решила. Как только они с Женом снимут деньги со счета, она тут же устроит тотальный магазинный десант. Купить себе Стильный деловой костюм и пару платьев, и хорошую обувь. То-то -то в издательстве все обалдеют, когда она явится на работу во всяких Гуччи-Версачи. Стоп! А ведь я теперь могу и не работать. Вдруг мелькнула мысль. Двести пятьдесят тысяч долларов. Жен вчера говорил, что можно положить их на этот, как его, депозит и жить тебе спокойно на проценты. Сколько, он сказал, мне будут платить? Три, что ли, процента годовых? Так это ж, так это ж получается по 750 долларов в месяц. Настя в изумлении осела на кровать, взвизгнула, задрыгала ногами, Какие деньжищи можно целыми днями ходить по ресторанам, театрам, в парикмахерскую и ездить куда захочется, хоть в Сочи, хоть на Байкал и за границу, если мать ей еще куда-нибудь поездку пробьет, а то и взятку кому-нибудь дать, чтобы путевки выделяли почаще. И что? Значит, я больше не буду ходить в издательство? И рукописи править не буду? И кофе? С авторами не попью, и Андрея Ивановича не увижу. Сразу стало как-то скучно. Нет, увольняться я не хочу. Это ж это ж со скуки помрешь, если ходить лишь по ресторанам да косметологам с маникюршами. Лучше я буду только вечерами кутить, а каждый день, как подпольный миллионер из золотого теленка, ходить на службу в свой Геркулес». Настя вспомнила, как говаривал корейка из Ильфа и Петрова. «Зарплату задерживают, выплачивают крайне неаккуратно» и фыркнула. «Правда, Эжен предполагает, чтобы я вообще домой в совдепию не возвращалась. Куда у меня там звал? На острова? Непонятно, конечно. Не очень хочется быть там с Эженом, но, наверное... Наверное, там прикольно. А в московском комсомольце потом напишут «Анастасия Капитонова попросила политического убежища». Хотя нет, не напишут. Ну, какое сейчас убежище? Каждый второй уезжает, и каждый третий возвращается. Да и не та я птица, чтобы обо мне в газетах писать. И потом легко сказать «уехать», а не Коленька. Его, конечно, разрешат забрать с собой, но когда... Ведь надо будет добиваться этого разрешения, делать малышу паспорт и доставать билеты. Сколько времени-то на это уйдет? Месяц? Два? Три? Год? И кто всем этим будет заниматься, пока она будет греть пузо на островах? А Что будет с ним? Точнее, с ней и с ним?